При всем желании Атеа не мог обходиться без сна, потому время от времени выставлял караул из наиболее надежных и смелых туземцев. Почти все они перешли на его сторону. Даже Нитао, Тао, Теаки, Маунуту и Колунга покорились ему или сделали вид, что покорились. Атеа, пока не решил, как действовать дальше, Можно было обезвредив Патрика Тауба, когда он вернется обратно, остаться на этом острове или попробовать найти что-то еще. А ты я не хотел иметь дело с европейцами, а они рано или поздно явятся сюда. Архипелаг огромен, здесь много уединенных островов, не столь интересных для белых, как этот с возделанными тростниковыми полями. Между тем, Таро. Растет в любом месте и уже через несколько месяцев даст урожай. А если повезет, то на любом даже самом маленьком острове найдутся и хлебные деревья, и кокосовые пальмы. Вокруг рифа можно будет ловить рыбу, моллюсков и морских черепах. Тео спал, и ему снилось, будто он находится на глубине океана. В его бессмертных объятиях выдыхает его душу и постигает его сущность. Такие сны были очень полезны для усиления и восстановления маны. Между тем Тауп с легкостью снял выставленный полинезейцем караул и приблизился к дому. А я мог сколько угодно переманивать островитян на свою сторону, однако Патрик знал, стоит настоящему хозяину вернуться домой. Как душами туземцев тут же владеет нечто привычное — страх. Собаки узнали его и не залаяли. Ты позволишь нам вымазаться в его крови и съесть его сердце? возбужденно произнес Нитау. Я разрешу вам порезать его на куски, но для начала его надо поймать, проворчал Тау. Вы приготовили веревки?